Именно Валаам был последним приютом первого отправившегося проповедовать в чужие страны апостола, друга и ученика Христа, апостола Андрея. Святая земля, что сказать? Михаил, у меня к вам есть еще один вопрос, просто интересно. Вы, когда рассказывали про историю с Матрёной, говорили про какую-то шугу. Я вот все понять не могу, что это такое, и с чем ее едят, если едят. Вы тогда говорили, что помогали строить дом этой семье, потому что шуга какая-то пойти должна. Что это такое? Шуга? Это знают все местные жители. Это ветер, мокрый ветер с Енисея. Когда на улице минус 30 в октябре-ноябре А река еще не застыла. Енисей от мороза весь как в пару, в тумане. Вот ветер подхватывает этот туман и летит. И через пять минут, выйдя на улицу, ты становишься похожим на сосульку. На всей одежде сразу сантиметровый лед. Не согреться, не убежать. Дома тоже во льду стоят. Все во льду и трескучий мороз. Красота просто неописуемая. Вот это и есть шуга. Мокрый ветер с Енисея, с туманом, который не застыл еще при трескучем морозе. Спасибо вам, Михаил, за такой интересный рассказ про Валаам. Действительно очень красноречивое сравнение. Два мира. И там, и там живут люди в поиске веры. Приходят туда за верой. Только одно черное, другое белое, как и все в нашей жизни. Да, Александр, все именно так. Михаил, вы мне в прошлый раз рассказали о Насте. А что было дальше? Вы тогда забыли про тот разговор, когда она очень сильно обратила внимание на то, что вы были в Абакане. А что было потом? Когда вы потом опять про это вспомнили? Или как вы поняли, что что-то нечисто? и она попала в секту Квиссариону. Второй звоночек о том, что с моей Настей не все в порядке, прозвонил осенью того же года. Как жаль, и какой я глупец, что недостаточно обращал внимание на поведение Насти. Людей разных на свете много, и в силу своей профессии я привык закрывать глаза на некоторые, ну скажем, чудачества. Да и занят был я выпуском своего нового сольного альбома. Но именно осенью я обратил внимание на то, что моя Настя не ест ничего мясного. Вообще ничего. Ни мяса, ни мясных полуфабрикатов, ни рыбу, ни молочных продуктов. Сначала я как-то не зацикливался. У меня полно знакомых, которые вегетарианствуют. Но когда я спросил у нее... Настя, ты что, вегетарианка, что ли? Давно вегетарианством занимаешься. Она как-то замялась и ответила, да нет, раньше ела мясо, но год назад перестала. У меня так сердце и кольнуло, больно-больно. Какой-то нехороший холодок пробежал у меня внутри. Что-то там внутри мне упорно подсказывало, то, что я гнал от себя в мыслях, похоже, становилось явью. Я еще не знал ничего о том, что она в секте. «Но догадывались?» — спросил я. «Как бы вам это объяснить, Саша? Вот, допустим, есть много информации, ее некуда пристроить. Она настолько фрагментарна, что целостной картины нет. Но вот появляется фрагмент, и сразу начинаешь видеть, складывается целостная картина». Это как недостающий элемент мозаики, без которого вся мозаика в хаосе. А когда этот элемент находишь, то складывается сразу вся мозаика целиком. В ту же ночь, пока Настя спала, я вышел в интернет. Кликнул список сект, основанных на христианстве. У меня была мысль, что может все не так страшно, может и не Виссарион все-таки. Я до последнего не хотел верить, думал, может еще есть какие-то не столь страшные секты, которые проповедуют животную пищу как грех. Ввел более жесткий поиск, секты, животная пища, грех. И мне выдали две секты, свидетели Иеговы и секта церкви последнего завета Виссариона, Христа.